Теперь мне намного лучше. Когда вернемся на базу, медики вычистят из мозгов всю эту гадость. А сейчас естет более важные вещи. Необходимо организовать мощное сопротивление, пока клиентцы не спохватились. И еще нет. Что значит нет? Мне показалось, что я пропустил часть разговора. Неужели опять последствия обработки мозгов или это просто женская логика? Я повторяю нет. Это уже не наша забота. Пока ты спал, я послал Эйнскипу подробный доклад о планах Клеанцев, об их тактике, о намерении разбить корпус обо всём, что ты успел рассказать. Надеюсь, ты не забыла упомянуть источник. Нахмурившись, поинтересовался я. Она потрепала меня по руке. Конечно, нет, милый, это целиком твоя заслуга. Я и не думал приписывать её. Я сразу стыдился своих слов и извинился. Она в ответ тоже извинилась за то, что не учла состояние моего ума. Мы выпили, и всё уладилось. Я опять заговорила о делах. Значит, ты передала отчёт, и что потом? Потом он попал на передающий корабль, оттуда по опси связи на стол Инскипа. Он прислал ответ: "Отчёт получен, благодарю за службу, немедленно возвращайтесь, как видишь, нам приказано вернуться". Я презрительно фыркнул и сделал глоток. Ты думаешь, я тут же улечу? Ну ты не здоров. Тебе нужен хороший уход. Задание ты выполнил. Я тебя не о том спрашиваю, как ты думаешь, я могу сейчас вернуться? Анжелина попыталась рассердиться, но притворяться она умела плохо и обречённо пожала плечами. Конечно, нет. Не такой ты человек. Сначала мы должны разбить врага, освободить Бураду и покончить с агрессором. Не всё сразу, но в общих чертах верно. Необходимо создать движение сопротивления с нашей помощью. Тазы с этим прекрасно справятся. Но есть более важная задача. Мы должны взять в плен края или одного из его серых ребят. Отличная идея. А то они возомнили себя великими специалистами по части пыток. Надо преподать им небольшой урок. Мне помнится, как Анжелина Я вовсе не это имел в виду. В тебе заговорили старые привычки. Полная чушь. Признаюсь, я использовал пару старых приёмчиков, но исключительно из добрых побуждений, и это меня полностью оправдывает. Конечно, так оно и есть, но тем не менее, я ведь не о том веду речь, одного из этих серых необходимо подвергнуть тщательному лабораторному обследованию. Когда ты сегодня с ними схватился, ты не заметил ничего странного? Ничего особенного, да и не до того было. Ну, разве что одеты они слишком легко, какие-то холодные на ощупь. Верно. А ещё они никогда не смеются, не проявляют вообще никаких эмоций. Разговаривают только в случае крайней необходимости. У них много всяких интересных особенностей. Дорогой, ты что хочешь сказать, что это роботы или какие-нибудь зомби? Такие вещи встречаются только в детских книгах. Смесь из смеси, конечно, не роботы, для этого они слишком одушевлённые. Мне лично кажется, что это не гуманоиды, а врождённая нам форма жизни. А мне кажется, что тебе пора вздремнуть. Свет я погашу. Перестань острить чёрт тебя возьми. Это вовсе не плод больного воображения. Этот вопрос меня мучает с тех пор, как я впервые увидел Края. Это же так очевидно. Клянские солдаты смертельно боятся края и его подручных, они даже избегают говорить о нём. Люди в сером тщательно изолированы от клянского общества и во всём отличаются от клянцев, как будто это совсем другие люди. Мне думается, что когда-то серые обследовали населённые людьми планеты и обнаружили, что клянды больше других подходят для их целей. Строго иерархическое, милитаризованное общество, все члены которого носят форму, Чтобы захватить власть, надо просто внедриться на высший уровень. Похоже, им это удалось. Они не занимают постов ни в каких общественных институтах, вообще никаких постов, столь дорогих сердцу любого военного, и тем не менее правят этим миром. Но погоди. Ты ещё не веришь, но уже начинаешь сомневаться. Так ты поможешь мне добыть экземпляр для обследования? Помогу ли я? Она, как девчонка, захлопнула ладоши. Да я сгораю от нетерпения. Правда, я могу его немного помять, но ведь главное, чтобы он хоть немного шевелился. Прежде чем я успел что-либо ответить, в комнату вернулась Тазы с охапкой одежды. "Быстро одевайся", приказала она. "Это самые большие ботинки, которые нам удалось найти. Надеюсь, они тебе подойдут". "А что за спешка?" удивился я. "Есть причины. Вокруг здания стоят войска и тяжёлые орудия. Мы в окружении".